Об Антонине Николаевне Пирожковой, ее книге и о том, что осталось за пределами книги. Моя бабушка Антонина Николаевна Пирожкова прожила не одну, а несколько жизней. Она родилась в сибирском селе Красный Яр за год до ухода Толстого из Ясной Поляны и умерла в городе Сарасота, штат Флорида, успев проголосовать за первого в истории Америки чернокожего президента. Детство Антонины Николаевны пришлось на время Первой мировой войны, революции и войны гражданской, а свой профессиональный путь инженера она начала на одной из строек первой пятилетки – Кузнецк-строе. По всей вероятности, и в 21 год талант инженера Пирожковой был так очевиден, что руководство Кузнецк-строя прибегло к крепостническим мерам, чтобы удержать у себя ценного специалиста. Начальнику железной дорожной станции настрого запретили продавать молодому инженеру обратный билет. На Кузнецк-встрое она впервые прочла поразившие ее рассказы писателя Исаака Бабеля. Когда 40 лет спустя, в начале 70-х, Антонина Николаевна писала единственный существующий в литературе развернутый портрет Бабеля, писателя человека, она начала свои воспоминания такими словами. «Я пытаюсь восстановить некоторые черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения, так как мне выдало счастье прожить с ним рядом несколько лет. Эти воспоминания – простая запись фактов, малоизвестных в литературе о Бабеле, его мысли, слов, поступков и встреч с разными людьми разных профессий, всего, чему свидетельницей я была». В скромных этих строках есть лишь доля истины. Математическая память Антонина николаевны удерживала малейшие подробности пережитого. Литературная наблюдательность ее, дар, отмеченный еще в школьном аттестате, и впоследствии подмеченный Бабелем, была остра, а научный склад ума и в частном обнаруживал закономерности. Все, что было связано с Бабелем, память Антонины Николаевны удерживала особенно цепко. А вот все, что относилось к ней, она обычно оставляла за пределами. Частенько о Бабеле и Эде уговаривали Антонину Николаевну написать историю ее с Бабелем любви. Она отказывалась добавлять что-либо к написанному. Антонина Николаевна умела уходить, решительно захлопнув за собой дверь. Так, в 1965 году она ушла из инженерной профессии, предварительно выпустив первый в Советском Союзе, а может быть и в мире, учебник по метрополитенам. Написав центральный раздел этого учебника, который она, правда, еще два раза дополняла, Антонина Николаевна посчитала свой долг перед инженерным делом выполненным. А впрочем, и на тот момент, момент выхода в свет учебника, она не была в долгу перед инженерной профессией. Ведь те времена, когда она занималась проектированием московского метро, работая в институте «Метропроект», само словосочетание «женщина-инженер» звучало необычно. Тем не менее, инженерному перу Пирожковой принадлежат такие шедевры московского метро, как станции «Площадь революции», «Две киевские», «Кольцевая и радиальная», «Повелецкая». Аналогов московского метро нет в мире, оно создавалось в уникальных геодезических условиях. Антонина Николаевна и ее коллеги не могли опираться на опыт предшественников, они изобретали метро заново. как часто на станции метро Маяковская можно увидеть людей, запрокинувших голову, чтобы полюбоваться куполами с мозаикой художника Александра Дейнеки. И только немногие знают, что именно Пирожкова чудом сумела преобразить уже возведенную конструкцию станции Маяковская первоначальный проект, который не предусматривал высокого потолка с куполами. Людям, знавшим Антонину Николаевну, казалось, что после выхода в 65-м году на пенсию она целиком посвятит себя Бабелю, его наследию, память о нем, но вот в середине 90-х, выпустив самое полное собрание сочинений Бабеля и опубликовав в России за рубежом дневник писателя двадцатого года, своеобразный черновик кон-армии, она посчитала свой долг перед Бабелем выполненным. Кто посмел бы упрекнуть, сделай она и сотую долю того, что сделала ради мужа. Не после ареста Бабеля летом 39 -го года, не позднее она не вышла замуж, считая такой шаг предательством по отношению к его памяти. А ведь заботливый следователь НКВД уже тогда, в 1939 году, советовал 30-летней женщине устраивать свою жизнь. В течение долгих 15 лет, с 1939 по 1954, Антонина Николаевна ежедневно ждала возвращения Бабеля. НКВД все эти годы обманывал семью писателя, заверяя, что расстрелянное ими в январе сорокового года Бабель, дескать, жив, здоров и содержится в лагерях. Через год после смерти Сталина в числе первых добилась Антонина Николаевна реабилитации имени мужа. В годы оттепеля и застоя по крупицам собирала она Бабелевский архив, сражалась за издание его сочинений и воспоминания о нем, за организацию юбилейных вечеров памяти, за возвращение конфискованных при аресте неопубликованных рукописей. Исследователи творчества Бабеля должны были бы поставить Антонине Николаевне памятник при жизни, сколько сведений о Бабеле подчеркнули они из ее воспоминаний. В книгах своих и статьях многие литературы Веды беззастенчиво переписывали страницы из воспоминаний А.Н., почти ничего в них не меняя и не считая даже нужным ссылаться на первоисточник. А написала Антонина Николаевна свои воспоминания «Вот почему». Собрав в начале 70-х для сборника воспоминаний о Бабеле мемуары таких хомаститых коллег мужа, как Илья Эренбург, Константин Паустовский, да и многих других, она поняла, человеческого облика Бабеля в книге отсутствует. Именно этот образ и воссоздала в своих воспоминаниях А.Н. И действительно не было на земле человека, который так близко знал бы Бабеля, кто прожил бы рядом с ним почти неразрывно, семь лет явился бы свидетелем тех событий, которые испытала А.Н. Вероятно, не было на земле никого, кто понимал и ценил бы Бабеля, как человека и писателя, так глубоко, как А.Н. Не проходило и неделя, чтобы в нашей московской квартире не появлялся иностранный аспирант или литературовед. Из русских специалистов мало кто осмеливался заниматься непопулярной в советское время темой Бабеля. Исключение составляли умский литературовед Сергей поворцов и московский исследователь Ушер Спектр. А вот поток зарубежных посетителей не оскудевал. Англичане, американцы, французы, немцы, израильтяне то и дело появлялись в нашей квартире на окраине Москвы. Часами сидели они над собранными А.Н. сокровищами, немногочисленными уцелевшими рукописями Бабеля, его дневником двадцатого года, папками со статьями о нем в советской и зарубежной печати, прижизненными изданиями, зачастую не переиздававшимися. Один из таких исследователей, англичанин Дэвид Хок, в 2012 году откликнулся в «Таймс» на напечатанной в английской прессе «Некрология А.Н.». «Молодым аспирантам, работающим над курсовой работой по бабелю», – писал Дэвид Хок, – «мне посчастливилось встречаться с Антониной Николаевной зимой 70-го-71-го -го годов я приходил в ее крошечную московскую квартиру в морозной полне и она не разрешала мне приниматься за работу лично не убедившись что я съел дышащую парам миску сваренной ею кашей Не в этом ли секрет ее 101 года? Про кашу вет написал в «Таймс» для «Колорита». Всех исследователей творчества Бабеля, всех до одного, Антонина Николаевна кормила обедом из трех блюд, и продолжалось это в течение десятилетий. Да, она обожала сидеть и смотреть, как люди едят. Это была ее слабость. В особой степени эта слабость распространялась, конечно же, на любимого внука. Еженедельные появления в нашей квартире иностранцев приводили меня в неописуемый ужас. Общение с иностранцами и во время застоя казалось необыкновенно рискованным занятием. Наряду с ужасом я, конечно же, испытывала и гордость, и чувство собственной исключительности. Опасения мои, впрочем, не были безосновательны. Из недавно опубликованных воспоминаний американского литературоведа Патриции Блейк я узнал, что еще в 60-е годы КГБ снабдил квартиру семьи Бабеля жучками. Общение Антонина Николаевна с иностранцами аккуратно прослушивали и записывали на пленку. Однажды летом 87 -го года в дверь нашей квартиры позвонили. На мой вопрос «Кто?» последовал ответ КГБ. Я открыл дверь, и в комнату вошли двое молодых людей в штатском. Они хотели говорить с бабушкой. Меня поразило, с каким спокойствием и самообладанием встретила Антонина Николаевна эту пару. В книге описан этот эпизод и произошедший при этом разговор. Сотрудники органов пришли в ответ на очередной запрос Антонины Николаевны о судьбе конфискованных при аресте рукописей Бабеля. Воспроизведенный А.Н. в книге «Диалог с работниками органов безопасности» точен, но тут важен не диалог, а интонации по снимая игра в паузах. Антонина Николаевна держалась с гостями строго, как мне тогда показалось вызывающе, слова «Вы пришли ко мне сами, чтобы не давать письменного ответа на мою просьбу» были сказаны с иронией, почти презрительно. Весь визит не занял, по-моему, и 5 минут. Несмотря на заверение КГБ, что рукописей не существует, Антонина Николаевна не прекратила попытки вернуть читателю бабелевское наследие в полном его виде. А впрочем, может быть, и полным наследие писателя, творчество которого было прервано насильственным путем, называться не может. В последний раз А.Н. обратилась с просьбой о проведении поисков рукописи Бабеля уже к российским властям в 1995 году. За год до этого в Москве в Институте мировой литературы проходила конференция, посвященная столетию со дня рождения писателя. Бабушка не пропускала ни одного заседания, ни одного доклада, конференция готовилась при ее участии. Во время конференции обнаружилась новая информация о возможном местонахождении конфискованного архива. Выяснилось, что при прибытие в НКВД архив был затребован наверх. Узнали даже фамилию человека, который запаковывал и отвозил конфискованные папки. По иронии судьбы, человек этот умер буквально за месяц-два до того, как обнаружилась эта информация, и Антонина Николаевна немедленно возобновила поиски. Но запрос вдовы Бабеля в канцелярию президента остался без ответа. На следующий год 87-летняя Антонина Николаевна уезжала из России в США, невзирая на советы друзей, что в таком-то возрасте, где устраивают жизнь, на чужбине не Среди людей, дававших эти разумные советы, был литературовед Александр Жалковский. В разговоре с Антониной Николаевной незадолго до ее отъезда он спросил, чем вы будете там заниматься. У меня есть дело, я буду писать мемуары. А Бабеле? Нет, с Бабелем у меня все закончено. Я прожила свою интересную жизнь. И впереди у Антонины Николаевны была еще одна жизнь, американская. Примечательно, что, пожилая на того, жизнь эта могла бы начаться намного раньше, еще в 30-е годы. Дело в том, что на том же Кузнецк-строе за Антониной Николаевной ухаживал американский специалист-консультант, обеспеченный, в отличие от своих советских коллег, инженер. Он звал русскую красавицу с собой в Америку, показывал фото роскошного особняка с припаркованным входа авто. Продолжалось это ухаживание и в Москве, уже после знакомства Антонины Николаевны с Бабелем. Но ну, да читатель знает, кому отдала предпочтение Пирожкова. Конечно, бабушка переехала в 1996 году в США не по собственной инициативе, а по настоянию автора этих строк. «Кризис в России в начале 90-х годов вынудил меня, режиссера по образованию, искать работу на чужбине». в середине девяностых я почувствовал себя востребованным в американском театре не только как режиссер и актер, но и как педагог. Моя жена, американка, не захотела жить в России. Судьба мамы и бабушки, остававшихся в Москве, вызывала у меня опасения, я наставил на их переезде в США». Здоровье Антонины Николаевны к тому времени пошатнулось, сердечные приступы и вызывания отложки следовали один за другим. Бабушка ехала в Америку умирать, а потому новую книгу воспоминаний, которую она начала писать немедленно по приезде, не надеялась закончить. Забегая вперед, скажем, что Господь Бог и американские врачи продлили жизнь Антонины Николаевны на 14 лет. Доктор Деннис Каллин, лечащий врача на протяжении 10 лет, вызывал у нее к тому же и человеческую симпатию, на которую он отвечал взаимностью. Благодарность этому врачу Антонина Николаевна всегда хранила в своем сердце. Через 60 лет после первого приглашения переехала в Америку Антонина Николаевна, очутилась в предместе Вашингтона в далеко не роскошном, но уютном коттедже. К ее удивлению, журналисты и исследователи творчества Бабеля не потеряли ее из виду. Она часто давала интервью для телевидения, и документальных фильмов. Интервью эти, всегда содержавшие просьбу подробно рассказать об аресте Бабеля, происшедшем на ее глазах, она часто отрабатывала. Эта привычка была выработана в начале 90-х во Франции, и Германии. Именно там, в Европе, Антонина Николаевна нарушила свой обет никогда не давать телевизионные и киноинтервью. После переезда в Америку на родину она больше не возвращалась и за пределы США не выезжала. По Соединенным Штатам же путешествовала в основном в связи с публикациями ее воспоминаний о Бабеле. Например, по просьбе издательства она дважды в 1996 и 2001 годах ездила в Нью-Йорк на презентации ее книги, вышедшей в Америке на английском и русском языках. В 2004 году Антонина Николаевна в возрасте 95 лет ездила с дочерью Лидии Исаковны в Сан-Франциско на Бабелевскую конференцию, организованную Стэнфордским университетом. Познакомившись там с китайскими поклонниками творчества Бабеля, она написала обращение к китайским читателям, опубликованное в первом издании произведений Бабеля в этой стране. В нашем решении поселиться под Вашингтоном сыграл роль тот факт, что именно там проживала дочь Бабеля от первого брака Наталья Исаковна Бабель. С Наташей Натальей Бабель мы общались ей до приезда в США, и после. Несколько раз в 60-х-80-х годах она приезжала в Москву, чтобы повидаться с нами. В начале 60-х Антонина Николаевна отдала Наташе тексты всех известных на то время произведений Бабеля, договорившись, что та будет публиковать их в Америке и Европе. Участие в таких публикациях Антонина Николаевны и Лидии Исаковны в советское время было проблематично. Когда в начале 80-х у Антонина Николаевны случился инфаркт, Наташа, гостившая тогда в Москве, отложила срок своего отъезда и оставалась в Москве, пока здоровье Антонина Николаевны не пошло на поправку. В 90-х годах, когда Антонина Николаевна с дочерью путешествовала по Европе в связи с изданием «Бабелевского дневника» 20-го года, Наташа специально приезжала в Париж для того, чтобы с ними повидаться. К Антонине Николаевне она относилась тогда тепло, и Антонина Николаевна платила ей взаимности. «Люди, связанные с Бабелем, особенно его дети, были моей бабушке дороги. С такими людьми Антонина Николаевна в основном и общалась, ими и окружала себя». С любовью относилась она к Мише, Михаилу Иванову, сыну Бабеля и Тамары Кошириной, усыновленному вскоре после рождения писателем Всеволодом Ивановым. К кончину Миши в 2000 году Антонина Николаевна переживала тяжело. Приехав летом 1993 -го года на мою свадьбу в США, Антонина Николаевна помогала Наташе разбирать письма отца, которая так готовила к публикации. По приезде в Америку в 1996 году А.Н. продолжала общаться с Наташей, но в том же году вышла книга воспоминаний А.Н. о Бабеле на английском языке. В последний период своей жизни Наталья Бабель много думала об отце, о том, как и почему расстались ее родители. Отношение ее к Бабелю и к новой его семье у Натальи постепенно менялось. Я уверен, что здесь большую роль сыграли одиночество и болезнь, преследовавшие ее в последние годы жизни. Именно в эти годы Наталья иногда позволяла себе резкие высказывания в адрес антонины Николаевны. примечание К сожалению, она пыталась настроить против Антонины Николаевны биографов Бабеля. Никто из них, кроме немецкого исследователя Рейнфорда Крума, автора книги «Исаак Бабель. Биография», не поддался на эту удочку. Конец примечания. Обвинений, естественно, она никаких предъявить не могла, да и кто осмелился бы ее в чем-нибудь упрекнуть. Бабель расстался со своей первой женой, матерью Натали, задолго до встречи с Антониной Николаевной. Отношения между Бабелем и Евгенией Борисовной Гронрайф, матерью Натальи, развивались сложно после рождения Наташи в Париже в 1929 году. Стало ясно, что отношения эти прекратиться не могут, но и восстановление семьи не та, ни другая сторона так и не пошла. Возвращение Евгении Борисовны с Наташей, престарелой матерью Бабеля в СССР, было невозможно, а Бабель не собирался мигрировать собственно, в тот момент Бабель познакомился с Антониной Николаевной. Прочитав под конец своей жизни воспоминания бабушки, Наташа, вероятно, решила, что именно А.Н. была повинна в том, что Бабель не остался в Париже. Конечно, в этом была доля правды, но и помимо Антонины Николаевны, которую Бабель любила и которой гордился, были и другие сугубо профессиональные причины, побуждавшие его остаться в СССР. Разладившиеся отношения с Натальей Бабель обратили жизнь Антонины Николаевны. Смерть же Натальи Исаковны в 2005 году произвела на нее глубокое впечатление. Удивительно, как умело распоряжается датами судьба. Уже летом 2006 года, через полтора года после смерти Наташи, Антонина Николаевна вместе с семьей навсегда покинула предместье Вашингтона и переехала во Флориду в культурный оазис штата-город Сарасоту. Задолго до всех других членов нашей семьи 98-летняя Антонина Николаевна упаковала в чемоданы и коробки одежду, обстановку своей комнаты и архив Бабеля. Она была готова к последнему в своей жизни переезду. В Сарасоте А.Н. наслаждалась флоридским климатом, подолгу просиживая в саду дома, продолжала ходить на концерты, в театр, в основном на мои спектакли, радовалась приездам из-под Вашингтона родителей моей жены. Любовь Антонина Николаевна и к родственникам, в том числе и к американским, была еще одним отличительным ее качеством. Насколько Бабель был равнодушен к своей родне, кроме, конечно, ближайших членов семьи, настолько бабушка обожала родственников. В России она без конца помогала своим родным, а в Америке прониклась безграничной симпатии к Сильвии и Клею, родителям моей жены. Она полюбила в их и всех их детях и родственников, а те платили ей взаимностью. 15 июля 2007 года в Сарасоте Антонина Николаевна поставила последнюю точку в книге воспоминаний о своей жизни. подобно бабелю, писала она от руки. Садилась в мягкое кресло в своем кабинете или же в плетеное кресло на веранде, где было посветлее, клала на колени специальную доску с мягким днищем и мелким почерком и списывала ученическую тетрадку в твердой обложке толщиной в 200 страниц. Ко времени окончания работы над воспоминаниями тетрадей таких набралось 6. Трудолюбие бабушки было необычайно. Ей было сильно за 90, она, подобно Юрию Олеши, с которым была хорошо знакома, живущая, Жила по девизу «Ни дня без строчки». С такой же усидчивостью исписывала Антонина Николаевна тетради колонками английских слов. Она изучала английский язык и выучила его таки, хотя английский и ненадолго удержался у нее в памяти.